И еще стакан того, чего пожелает гражданин. Моджо повернулся к незнакомцу. Стопку валюты Беруза, пожалуйста. рива подошел к столу незнакомца, держа пиво в правой руке, чтобы левая с ножом оставалась свободной. Стул он подвинул себе ногой. Тут появился Моджо с бренди поставил стакан перед незнакомцем, отступил на шаг и кашлянул. «За мой счет, Моджо», — сказал Ривас, не сводя взгляда с незнакомца. Тот оказался совершенно лыс. Ни волос, ни бровей, ни даже ресниц. «Нет, я настаиваю», — возразил мужчина. «И пиво мистера Риваса тоже. Сколько?» «Э, полпинты». Незнакомец достал из поясной сумки пухлый кошелек, щелкнул замком и протянул Моджа талон сто пятидесятку. Моджа взял ее и устремился на кухню. — Сдачи не надо! — крикнул ему вслед незнакомец. Моджа чуть сбавил шаг. «Спасибо — Спасибо! — отозвался он удивленно. «Ну — Ну! — произнес Ривас. Незнакомец дарил Риваса откровенно ледяной улыбкой. «Меня зовут Джо Монтекрус. Мне хотелось бы нанять вас». Все еще изрядно озадаченный, Ривас чуть расслабился и сел. «Ну, конечно. Вы хотите только меня или еще и аккомпанирующий состав? Я стою двадцать полпинт за вечер» а моя команда обойдется дополнительно в семь полпинт. Конечно, если я наберу музыкантов получше, это обойдется дороже. И еще. Я занят до...» поднял руку, останавливая его. «Нет. Боюсь, вы меня не поняли. Меня интересуют вовсе не ваши музыкальные способности». О, мог бы и сам догадаться», — сказал он себе. — Тогда что? — спросил он уже так, на всякий случай, убедиться, что не ошибся. — Мне нужно, чтобы вы провели избавление. — Значит, не ошибся. Мне очень жаль, но с той работы я ушел. Улыбка Монте-Круза, правда, не самая дружелюбная из всех возможных, осталась по-прежнему лучезарной. «Мне кажется, я могу сделать вам предложение, которое вернет вас на работу!» Ривас покачал головой. «Поймите, я не шучу. Я завязал. Я хорошо зарабатываю музыкой. И потом, мне уже тридцать один, как-никак. И рефлексы не те, и энергия. Да и удача!» — мрачно подумал он. «К тому же...» — Со времени моей последней операции прошло три года. Страна изменилась. Так всегда бывает. Монтекруз подался вперед. — Ривас, — негромко произнес он, — я говорю о пяти тысячах элэйских полтин. Ривас уважительно кивнул. — Славное предложение, — признал он. «Во всем Л.А. не найти и пятидесяти людей, способных хотя бы надеяться занять такую сумму», — он сделал большой глоток пива. «Но я завязал. Я не хочу больше рисковать своей жизнью, своим рассудком ради незнакомых мне людей. Есть ведь и другие избавители. Черт, да ведь пять тысяч в десять раз больше того, что берет обычно Фрейк мак -Эн. «А что?» «Мак-Энн не хуже вас?» «В настоящий момент бесконечно лучше, потому что я этим вообще не занимаюсь. Спасибо за пиво. А теперь мне все-таки пора, наконец, показать этому олоху-барабанщику, что мне от него нужно». Он встал из-за стола. «Подождите-ка!» — поспешно сказал Монте-Крус, поднимая веснущатую руку. Вид у него уже был не такой уверенный. «Вы — единственный, провернувший восемь избавлений!» 6 Двое попали в священный город прежде, чем я их нагнал». «Ладно, шесть. Все равно рекорд за вами. Отец девушки хочет лучшего. И послушайте, это дело будет проще остальных». «Все, что от вас требуется, это найти ее, а уж похищением и всем прочим займется ее семья, и...» «Вот пусть ее семья все и провернет», — сказал Ривас, выпрямляясь. «Я не шучу насчет ухода из бизнеса. Можете нанять меня в качестве пеликаниста или песенника. На сегодняшний день это моя единственная профессия». Он повернулся и двинулся было обратно к сцене. Но Монте-Круз с ловкостью неожиданной для довольно тучного человека обогнул стол и схватил его за локоть. «Мы заплатим десять тысяч!» — прошепел он. Ривас устало повернулся к нему. «Вы уже слышали мой ответ». Еще пару секунд лицо Монте-Круза оставалось бесстрастным, до странного детским. «Песенки!» Выпалил он с неожиданной жалостью. «Вы бросили спасать жизни ради того, чтобы сидеть в баре и петь песенки!» «Ах, да! Вы же занимались этим только ради денег, верно?» «А теперь, когда они и так текут к вам, любого можно, можно выпотрошить и освежевать!» «И вам до этого не больше дела, чем до морщинки на вашем бесценном костюме. Так здорово должно быть, не заботиться ни о ком, кроме себя, любимого!» Кривая, недобрая улыбка появилась на лице пеликаниста. «Ступайте-ка домой», — произнес он, дождавшись, пока Монте-Круз договорит, — «и займитесь тем», В чем хоть немного разбираетесь, мутант проклятый.